Записка номер 8. «Я под судом и все расскажу. Я все запишу. Я для себя пишу. Но пусть прочтут и другие, и все судьи мои, если хотят. это исповедь полная. Ничего не утаю». Таково начало второй пространной редакции, как называют публикаторы материала, относящиеся к преступлению наказания из другой записной книжки писателя. В седьмом томе «Полного собрания». Черновой автограф озаглавлен так «Под судом». Это название Достоевского. Видите, какой радикальный поворот? Подоконник останется в целости и сохранности, два кирпича будут на месте, необходимости что-нибудь поменять больше нет, автор лишает убийцу желания вести дневник и правильно делает, фальшивый дневник выходил какой-то. Теперь герой повествует не сразу после убийства, а спустя 8 месяцев – Времени у него было достаточно, чтобы разобраться в каких-то важных вещах, кое-что вспомнить. Теперь за ним будет числиться, если верить подготовительным заметкам, подвиг на пожаре и недусмысленное раскаяние. Автор на данном этапе так благостно виделся финал этой истории. Прежде было для себя или не для кого, теперь для всех и для себя тоже возможности больше. А проблемы те же. Вспоминается, знаете кто? Андрей Романович Чикатило, ваш любимец. Он, будучи осужденным, собирался воспоминания написать о своей трагической жизни. Мыслил себя исключительно индивидуальностью. Полагал, что эти мемуары должны представлять большой интерес. «Уж не знаю». Общественный или медицинский, ему, наверное, все равно было, говорят, читал где-то. Уже приговоренным он не верил, что его могут казнить. Столь высоко ценил свою уникальность. А что? Любопытный мог бы получиться текст, как вы находите? Филолог, между прочим, в школе-интернате преподавал русский язык и литературу. Мне бы очень любопытно было посидеть на его уроке, послушать, что он Раскольникове, Осведригайлове, Говорит о проблематике романа в целом. Принцип «право имею», но не мог же он на себя не примерить. Принцип «право имею», как понимаю, в его случае действовал безотказно? Он-то со своей уникальностью и неповторимостью право имел в меру вменяемости, а он, согласно экспертизе, действительно был вменяемым при всех психических отклонениях. А вот взрослому сыну в этой исключительности, похоже, отказывал. Когда того на уголовщину потянуло, вмешался, нагоняйся и устроил, Справедливо так, подцовски. Тут Тот для первого раза двумя годами условно отделался. Это все обсуждалось в печати, даже телепередача была. Но, может быть, тут другое? Высота полета, понимаете ли? Одно дело — зверское убийство с потрошением, выколотые глаза, поедание отрезанных фрагментов тела, бурный оргазм, необузданные страсти, жар — И другое — какое-то заурядное ограбление несчастных вьетнамцев. А не кажется ли вам, Евгения Львовна, обладание редчайшей фамилией может побудить к чему-то особенному в поведении человека? Ему же на роду так написано. Вот и Свидрягаев. Тоже фамилия из уникальных. А Раскольников? Мать Раскольникова не только статьей «Сына гордилась». Она и о своей фамилии в подготовительных материалах с гордостью говорила. Дескать, двести лет этой фамилии. А ведь нам в жизни не попадались Раскольниковы. Чикатило тут вне конкуренции. А тут еще и отчество не из самых распространенных. И что, когда Андрей Романович Родионе Романовиче своим ученикам рассказывал, не возникало ли у него ощущения подсознательно пусть кровного родства с персонажем. У Достоевского вполне мог появиться Чикатилен какой-нибудь. Он такой любил. Да что я на Чикатило этого переключился. Но ну его. В заявленной книге случае его стоит лишь упомянуть как параллель авторствованию под судом. Психотип же совсем другой. Хотя относительно Раскольникова тоже вопрос можно поставить ребром. Сам-то он мог бы стать серийным Убийцы. И знаете, как Евгения Львовна отвечу? А вот утвердительно вам отвечу. Если бы у Раскольникова первый опыт вполне успешно прошел, то есть подтверждено эмпирически было бы, что право имеет, неужели остановился бы? Нравственные убеждения просто требовали бы продолжения. Тех деньжат, что добыл по первости, явно не хватило бы для крупных гуманитарных проектов. Стартовый капитал маловат. Отказ от предложения равносилен признанию бесполезным первого акта. Стало быть, вся идея ставится под сомнение. Да что же останавливает. Всяких вшей в Петербурге хоть пруд пруди, расширяй свои возможности во благо человечества, раз у тебя такая программа благородная». В окончательном тексте герой проговаривается. Он говорит Соне вскоре после признания. «Пойми меня, может быть, той же дорогой, идя, я уже никогда более не повторил бы убийство. Вот ведь как. Значит, и другое, может быть, мысленно допускалось. Значит, мог все-таки той же дорогой, идя, и повторить, получается, если бы сумел доказать себе, что не тварь дрожащая и право имеет». Я к тому, что в случае успеха первого дела, на что и был расчет, Раскольников непременно стал бы на тропу серийного убийцы. Чего хоть и не было в планах, но по логике проекта, по целеполаганию, непременно должно было бы случиться. Альтернатива тому – неудача проекта – убийца не выдержал, сломался. Вы скажете о том и роман. В обязательном порядке убийца не выдержал бы. и нового варианта будто бы Достоевский и допустить не может. Ну да, коль скоро он именно этому человеку поручает убийство двух да женщин, и нового схода ждать не приходится. А если бы поручил иному герою? У кого нервы покрепче? Таким головорезом счету нет. Да и в подготовительных материалах встречаются имена исторических, литературных преступников. Да вот целый тип. Благородный разбойник. Благородный разбойник, он же идейный. Знаете, как Достоевский любил Шиллера? Разбойники, юношеский восторг, в молодости сам дравом написал в подражании, не сохранилось ни строчки, а Дубровский жизнь заставила, подался в разбойники. Вроде бы и наш тот же тип, разве он не благородный разбойник, только не по лесам шныряет, а лежит на диване, замыслил устроить разбой и благими делами кровь искупить, и в чем проблема? Да ни в чем. Одна только в том, что поручает автор топором орудовать не растенику, Конечно, у него ничего не получится. Иными словами, в этой главе мне хотелось бы выразить мысль вот такую. Если уничтожать старушек исключительно ограбления ради, ничего оригинального в этом не будет. Но если зарубить их во благо всему человечеству, то это уже ваш клиент, Евгения Львовна. Получилось у него или нет, то есть стал ли серийным, или же сразу обломался, особого значения не имеет ваш клиент. А вот в «Желтый дом» Достоевский не хотел его упекать. Пусть идет на каторгу, причем по своей воле. Писателя не психиатрия интересует, а психология. Как тут у нас представитель молодого поколения со своим а, заблуждением справляться будет? Трудную задачу ставит перед собой автор будущего романа. Побудить такого новоиспечённого убийцу рассказывать о своем преступлении. И теперь уже всему свету. Да так, чтобы, демонстрируя ситуативное помешательство, не выдавал он себе маньяка логикой осмысления своих же мотивов. Вот об этом должна быть глава. Чтобы с названием не мучиться, заимствуем заглавие и второй рабочей тетради, пусть так и будет названо под судом